Глава восемнадцатая Возле калитки меня поджидала Анна Владимировна Гораздова. Она приветливо улыбалась. В руках у девушки я увидел большой бумажный пакет. — Здравствуйте, Анна Владимировна, — удивленно сказал я. — Вас не пускают в дом? — Я только что подошла, — рассмеялась Гораздова. — Хотела послать вам зов, но затем увидела, что вы идете. что у вас в пакете?» — спросил я. «Лекарственные растения», — объяснила Гораздова. Я приезжала за ними к садовнику Люцерну. Решила устроить в парке Академии уголок лекарственных растений. Господин Люцерн дал мне несколько кустиков своего знаменитого зверобоя. «Хорошо, что вы заглянули ко мне», — улыбнулся я. «Мне как раз нужно с вами поговорить. Ваши растения не засохнут за это время?» «Не беспокойтесь». «С ними все будет в порядке», — ответила Гораздова. «На пакет наложено специальное магическое плетение». «В таком случае прошу вас в мой дом», — сказал я. Открыл калитку и забрал из рук Анны Владимировны пакет. Бронзовые колокольчики на ограде приветственно зазвенели, а я послал зов Игнату. «Игнат, я вернулся». Игнат вместе с Просковьей Ивановной встретили нас на крыльце. За их спинами маячил довольный Савелий Куликов. Глаза всех троих светились детским восторгом. «Ну как, получилось у вас построить дом, который вы хотели?» — спросил я, не сомневаясь в ответе. «Получилось ваше сиятельство», — дружно кивнули они. «Да еще какой дом замечательный!» «Ну так показывайте скорее!» — рассмеялся я, оставляя бумажный пакет со зверобоем на крыльце. «А что за дом?» удивилась Анна Владимировна. «Да мы тут затеяли небольшое магическое строительство», улыбнулся я. «Хотите посмотреть?» «Конечно». С любопытством кивнула Гораздова. Магический туман в саду уже рассеялся. Дом, который приснился Игнату и Просковье Ивановне, принял свои окончательные очертания. Увидев его, я восхищенно покачал головой. «Этот дом...» как будто стоял в моем саду всегда. Его фундамент был сложен из тяжелых серых валунов, а штукатуренные стены сверкали свежей побелкой. Окна с резными синими наличниками чуть поблескивали радужными отцветами. Кое-где стены уже оплетал дикий виноград. К дому вела дорожка, выложенная разноцветными камушками. — Какая красота! — улыбнулся я. — Замечательный дом! — — согласилась Гораздова. — Но как вам удалось так быстро его построить? — Это заслуга господина Сноходца, — честно ответил я. — Савелий Куликов, прошу любить и жаловать. Если вам понадобится что-то построить, обращайтесь только к нему. А затем повернулся к Игнату и Просковье Ивановне. — Вам самим нравится то, что у вас получилось? — Еще как нравится, — решительно кивнул Игнат. — О таком доме мы и мечтали. Идемте, ваше сиятельство, посмотрите, что внутри. Мы поднялись на низкое крыльцо. Дверь открылась сама, чуть слышно скрипнув. — Прошу, ваше сиятельство, — пригласил меня Игнат. Он провел меня по дому, показывая расположение комнат и подробно рассказывая, как они все это придумали. Но, честно говоря, я почти не слушал. потому что в моей груди трепетал магический дар. Я чувствовал, что этот дом живой, такой же живой, как и мой осомняк. На секунду, отстав от остальных, я послал зов своему дому. — Предполагаю, ты тоже поучаствовал в строительстве? — беззвучно спросил я. Дом ответил мне теплым, мягким импульсом. — Так я и думал, — рассмеялся я. — А здесь у нас будет гостиная. Продолжал рассказывать Игнат. — Вам нравится ваше сиятельство? Старик с тревогой посмотрел на меня. Я чувствовал, что ему очень важно услышать мое мнение. — Нравится, — улыбнулся я. — Но у меня такое ощущение, что внутри этот дом намного больше, чем снаружи. — Так и есть, — подтвердил Куликов. — Такое часто бывает с магическими домами. — Это очень удобно для жильцов, — рассмеялся я. Главное, не заблудиться в комнатах». А затем дружески обнял Игната и Просковью Ивановну. «Что ж, поздравляю вас с вашим собственным домом. Теперь нужно будет подумать о мебели. Но этим мы займемся после того, как вы вернетесь из свадебного путешествия. Тогда же справим и новоселье». «Замечательная работа, господин Куликов!» Восхитилась гораздо, когда мы снова вышли в сад. «Вы прекрасный архитектор». «Наверное, у вас нет отбоя от заказчиков. Вас ждет блестящее будущее». К моему удивлению, Савелий покачал головой. «Я не уверен, что хочу всю жизнь оставаться архитектором», — сказал он. «Знаете, дар находца дает такие огромные возможности, что я даже теряюсь. Больше всего я хочу отправиться в плавание к месту силы, которое обнаружил мой отец. Александр Васильевич, вы сможете поговорить об этом с Игорем Владимировичем?» «Конечно!» — с улыбкой кивнул я. «Уверен, что Игорь Владимирович будет рад». Я решительно хлопнул в ладоши. «А сейчас будем обедать. Я голоден, как лунный волк». «Так э, утро же еще, ваше сиятельство!» — удивился Игнат. «Может быть, э, завтрак подать?» «Никакого завтрака!» — решительно отказался я. «Будем обедать утром!» «Прошу прощения, но мне срочно нужно на службу». Виновато улыбнулся Куликов. «Обязательства перед заказчиками, сами понимаете». «Мы с вами еще увидимся в самом ближайшем времени», — кивнул я, пожимая руку архитектору. «Я обязательно поговорю с Игорем Владимировичем о вашей просьбе. И сразу же передам вам его ответ». «Анна Владимировна, я приглашаю вас остаться и пообедать с нами. Вы же помните, что у меня к вам важный разговор?» Прасковья Ивановна и Игнат отправились готовить обед, а я пригласил Анну Владимировну к себе в кабинет. Я хотел показать ей глиняные фигурки, которые сделала Елизавета Федоровна, но при этом не собирался выдавать авторство раньше времени. Фигурки могут и не подойти гораздо вы, но ей будет намного труднее отказать, если она заранее узнает, кто их сделал. А Елизавете Федоровне нужно настоящее признание, а не фальшивка. В этом я был убежден. Открыв дверь кабинета, я вспомнил, что с самого утра у меня во рту не было ни капли кофе. Ничего удивительного, что я чувствую усталость, а мысли в голове ворочаются непривычно тяжело. — Прошу прощения, Анна Владимировна, — извинился я. — Мне придется на минуту вас оставить. Я только сварю нам кофе. Не успев договорить, я с удивлением увидел, что на журнальном столике уже стоит поднос с кофейником и чашкой. Очевидно, дом угадал мое желание и позаботился обо мне. Я поднял глаза к потолку и громко сказал. «Спасибо». Кроме кофе, на подносе стоял высокий стакан с красным напитком, в котором красиво блестели кубики льда. «А это что такое?» Удивленно спросил я. «Наверное, это для меня». улыбнулась гораздо. Взяв с подноса стакан, она попробовала и довольно кивнула. — Да это же клубничный лимонад. Удивительно вкусно. Затем девушка с любопытством посмотрела на меня. — У вас такой загадочный вид, Александр Васильевич, — сказала она. — О чем вы хотели со мной поговорить? Неужели вы нашли для меня скульптора? — Может быть, — улыбнулся я, сохраняя интригу. «Присаживайтесь, Анна Владимировна!» Я подождал, пока Гораздова опустится в кресло, затем присел сам. Достал из кармана глиняные фигурки и поставил их на стол между нами. «Что вы скажете об этих работах, Анна Владимировна?» Спросил я. «Только честно. Подойдут они для вашего парка?» Увидев фигурки, Гораздова от удивления чуть не выронила стакан. Поспешно поставила его на поднос, и взяла фигурку Просковьи Ивановны. «Удивительное сходство», — восхищенно сказала она. «И стиль очень жизненный. Это именно то, что мне нужно. А посмотрите на этого мальчишку, ведь он швыряет в кого-то камнями, да? Глядите, какое у него хитрое выражение лица». Повертев фигурку мальчишки в руках, Анна Владимировна отставила его в сторону и взяла статуэтку, изображающую тунеловца. «А это кто?» — спросила она. «Магическое существо?» «Именно», — кивнул я. «Этот Тунеловец. Разве вы с ним не знакомы? Эти алхимики из другого мира делят мастерскую с вашим отцом». «Да, я припоминаю», — улыбнулась Гораздова. «Отец рассказывал мне о них. Посмотрите, как изящно он сделан, Александр Васильевич». И вот что удивительно. Тунеловец в длинном черном плаще с капюшоном. Его лицо совершенно скрыто, но при этом в нем нет ничего зловещего. Я пожал плечами. Это не удивительно. Тунеловцы — славные и мирные ребята. Может быть, — согласилась Анна Владимировна. Но как мастер умудрился передать это ощущение в глиняной фигурке? Я смотрю на нее и чувствую характер магического существа. Чтобы этого добиться, нужен настоящий талант». Не выпуская фигурку из рук, Анна Владимировна посмотрела на меня. «Кто их сделал, Александр Васильевич?» Она пытливо прищурилась. «Неужели вы? Или вы кому-то рассказали о ваших приключениях?» «Я пока не хочу раскрывать имя автора», — улыбнулся я. «Сначала скажите, подойдут ли вам такие скульптуры?» «Идеально подойдут», — уверенно кивнула Гораздова. «Скажите...» А ваш таинственный мастер сможет сделать их размером побольше?» «Наверное», — предположил я. «Мне всегда казалось, что большую фигурку сделать легче, чем маленькую. В крайнем случае мы увеличим их при помощи магии. Уверен, что Сева Пожарский с радостью что-нибудь придумает». «Тогда я готова сделать заказ», — кивнула Анна Владимировна. «И берусь убедить ректора Академии. Надеюсь, мы с вашим мастером сможем договориться о цене». «Я тоже на это надеюсь», — улыбнулся я. «Эти фигурки сделала Елизавета Федоровна Молчанова. Помните ее?» «Конечно помню», — радостно рассмеялась гораздо. «А вы интриган, Александр Васильевич. Я сейчас же пошлю зов Елизавете Федоровне и сама с ней обо всем договорюсь». «И тем самым избавите меня от тяжкой участи посредника», — улыбнулся я. За обедом мы с Анной Владимировной болтали о пустяках. «Так когда состоится ваша свадьба с моим отцом?» — спросил я. «Чуть не забыла», — улыбнулась гораздо. «Я ведь за этим к вам и приехала. Но когда увидела эти изумительные фигурки, все мигом вылетело у меня из головы». Расстегнув сумочку, она достала красивый конверт. «Это вам. Официальное приглашение на свадьбу, Александр Васильевич. Ваш отец лично подписал его». «Благодарю вас!» — улыбнулся я. Анна Владимировна довольно кивнула. Она понимала, что я благодарю ее не только за приглашение. Девушка немало сделала для того, чтобы наладить наши отношения с отцом. И кое-что у нее получилось. Тем временем Анна Владимировна с хитрой улыбкой достала из сумочки второй конверт. «А это приглашение для Елизаветы Федоровны. Вы ведь с ней видитесь?» Не отпирайтесь, я чувствую. Передайте ей, пожалуйста, приглашение. Мы будем очень рады видеть вас вместе. После обеда я проводил Анну Владимировну и уселся играть в шахматы с домом, преследуя сразу две цели. Мне хотелось неторопливо и со вкусом провести остаток дня, а заодно выяснить, как именно домовой Семен пробрался в мой особняк. «Будь добр». «Расскажи мне, как возник магический проход из дома Померанцева в мою спальню?» — спросил я у дома, делая первый ход белой пешкой. Дом сделал свой ход, а затем ответил мне сигналом, в котором я почувствовал недоумение. «Не можешь объяснить?» — догадался я. «Ладно, тогда пойдем сложным путем. Скажи, это ты открыл проход?» Дом двинул вперед черного коня и ответил отрицательным импульсом. «Нестандартное начало», – одобрительно кивнул я, двигая вторую пешку на поддержку первой. «Значит, проход открыл сам домовой». Но и эту догадку дом не подтвердил. Я почувствовал, что мне в лицо будто брызнули холодной водой, а затем дом двинул вперед свою пешку. «Значит, домовой здесь тоже ни при чем», – удивился я. «А кто же тогда?» «Не хочешь ли ты сказать, что здесь завелась неопознанная магическая сущность, способная открывать проходы между мирами?» Дом промолчал. «Но я не собирался заканчивать разговор, пока все не выясню». «Пойдем методом исключения», — предположил я. «Ты этого не делал. Домовой тоже. Игнат и Просковья Ивановна просто не способны на такое волшебство». Иначе придется признать, что у меня служат могущественные маги, а я об этом даже не подозреваю. Ну и какой же я тогда тайновидец? Нет, они здесь точно ни при чем. Постороннего ты бы сюда не впустил. И кто тогда остается?» Дом сходил черным слоном, а затем прислал дразнящий импульс, похожий на щекотку. «Ты хочешь сказать, что магический проход открыл я, причем даже не просыпаясь?» — удивился я. «А домовой просто пролез в него?» Вот на этот раз я угадал. Во всяком случае, на меня накатил настолько мощный импульс согласия, что чуть не сбил меня с ног. «Дом как будто хотел сказать, но наконец-то ты догадался». «Но раньше я не умел открывать магические проходы», — возразил я. «Вернее, недавно я этому научился. Но я открывал проходы только для себя». «Погоди-ка». Получается, у меня открылась новая способность. А моя сегодняшняя усталость случайно связана не с этим?» Пораженный догадкой, я взглянул на магический перстень, который подарил мне артефактор Гораздов. Черный алмаз в перстне мягко светился. Одна из его граней сверкала особенно ярко. Похоже, что способность и в самом деле появилась. Изумленно пробормотал я и почесал бровь. а потом решительно махнул рукой и двинул вперед ладью. Чем больше способностей, тем лучше. После обеда и долгой шахматной партии усталость навалилась на меня с новой силой. Вечер только начинался, но я решил не обращать внимания на время и решительно отправился в спальню. Перед тем, как заснуть, я не удержался и послал зов Елизавете Федоровне. «Александр Васильевич, это вы?» – спросила девушка. В ее голосе я уловил растерянность. «А я только что говорила с Анной Владимировной», – добавила Молчанова. «Она предложила мне сделать скульптуры для парка Магической Академии. Скажите, это не шутка?» «Не шутка», – весело ответил я. «Вы хотите взяться за эту работу?» «Очень хочу», – ответила Елизавета Федоровна. «Но для этого нужно особое оборудование и магические артефакты». «Ни о чем не беспокойтесь», — улыбнулся я. «Просто скажите, что именно вам потребуется. В столице можно найти любые артефакты, а также мастеров, которые способны их сделать. Я все достану и переправлю к вам». «Но там целый список», — растерялась Елизавета Федоровна. «Вот как?» — удивился я. «Ничего. Подождите-ка минутку». Шлепая босыми ногами по ступенькам, я спустился в кабинет. открыл ящик стола и нашел бумагу и перо. «Диктуйте, Елизавета Федоровна», — сказал я. «Теперь я поработаю вашим секретарем». Список и в самом деле оказался длинным. К тому же половину названий я слышал впервые в жизни. «Ничего, найду специалистов, они разберутся». «Ведь это вы показали мои фигурки, Анне Владимировне?» — спросила Молчанова. «Спасибо вам, Александр Васильевич». «Я никогда не думала, что простая забава может вырасти во что-то большее». «Так всегда и бывает», — ответил я. «Все самые важные вещи получаются из простых забав». «У меня сегодня весь день какое-то странное предчувствие», — помолчав, сказала Елизавета Федоровна. «Я уверена, что случилось что-то важное, и завтра я об этом узнаю». «Значит, так оно и будет», — с улыбкой ответил я. «Вы могущественный маг». «Ваши предчувствия не могут вас обманывать». Мы еще немного поболтали. А затем я почувствовал, что мои глаза сами собой закрываются. Новая магическая способность всегда отбирает у уйму сил, пока к ней не привыкнешь. «Рад бы еще поболтать, Елизавета Федоровна, но я засыпаю», — честно ответил я. «С удовольствием навещу вас в самое ближайшее время». «Я буду ждать, Александр Васильевич», — просто ответила девушка. Попрощавшись с ней, я заснул почти мгновенно, и в этот раз в двери спальни не скреблись одинокие домовые и прочие магические сущности. Магия решила дать мне короткую и честно заслуженную передышку.